Глава двадцать вторая. Все сидевшие за столом прекратили есть, разговоры тоже смолкли. Бернар оторвался от потел Лорен, с недоумением воззрелся на лежащий перед ним конверт, а затем поднял глаза на служанку. Доставили из канцелярии архиепископа господин Бернар, извиняющимся голосом пояснила служанка, сказали очень срочно. Бернар с непонимающим видом вскрыл конверт и достал письмо. Чтобы прочитать его, ему хватило меньше минуты. Он перевернул лист в надежде найти какие-то разъяснения, но другая сторона была совершенно чистой. «Архиепископ требует прибыть к нему», произнес он с удивлением. «Немедленно». Марина переглянулась с Кристой Барт, командующей прикомандированной группы охраны. «Скажите, бернар заговорила она, — «это нормально?» «Последний раз я встречался с архиепископом лет двадцать назад», озадаченно ответил Бернар. «Так что вряд ли его желание встретиться можно назвать нормальным. Тем более так срочно». Я бы сказал, что это очень необычно. А он вообще вправе требовать от вас явиться к нему? «Определенно не вправе», – без колебаний ответил Бернар. «Наши отношения закончились тогда, когда архиепископ отобрал наш Лен, и вассальный договор потерял силу по причине нарушения его сюзереном. Впрочем, церковь настаивает, что он потерял силу естественным образом, но в любом случае архиепископ давно уже не мой сюзерен». «И что же вы собираетесь делать, господин Бернар?» – спросила Криста. «Пожалуй, все же придется поехать», — ответил тот, немного подумав. «Как бы я ни относился к архиепископу, не стоит оскорблять его, если есть возможность обойтись без этого. Сюзерен или нет, он в состоянии доставить нам некоторые неприятности. Трир — его город». «Не раньше, чем через полчаса», — решительно заявила Криста, откладывая вилку и вставая из-за стола. «Нам нужно проверить окрестность и убедиться в безопасности маршрута». «Вы подозреваете архиепископа?» — удивился Бернар. «Моя работа состоит в том, чтобы подозревать всех», – пожала плечами она. «К тому же мы ждем неприятности, а вы сами сказали, что это приглашение выглядит странно». «Не буду спорить со специалистом, госпожа Кристо, вам виднее», – развел руками Бернар. «Возможно, будет и лучше, если архиепископ подождет лишние полчаса». Ровно через полчаса Бернар отбыл навстречу, однако поездка много времени не заняла. Не прошло и часа, как он вернулся домой в полном смятении чувств и сразу же наткнулся на Кристо с Мариной. «Как съездили, господин Бернар?» — сразу задала вопрос Барт. «Хм, без происшествий. Это я и сама знаю», — улыбнулся ему Криста. «Старшая группа сопровождения докладывал мне постоянно. Нас с Мариной интересует ваш разговор с архиепископом». «Разговор с архиепископом?» — озадачно ответил Бернар. «Этот момент меня как раз и смущает. Дело в том, что никакого разговора не было». Криста с Мариной обменялись понимающими улыбками. «Секретарь архиепископа сказал, что ничего об этом не знает, и архиепископ меня не ждет», — продолжал Бернар. «Он вызвал начальника канцелярии. Тот заявил, что канцелярия никаких приглашений мне не отправлял и что это подделка». «А приглашение конечно же, у вас забрали», — утвердительно спросила Марина. «Они сказали, что оно им нужно для расследования», — кивнул Бернар. «Вообще все это выглядит странно. Письмо было очень похоже на настоящее». «А что здесь удивительного?» — иронически хмыкнула Марина. Оно и было настоящим, но сейчас уже ничего не докажешь. Думаю, его срочно уничтожили в рамках, ха, -ха расследования. Не совсем понял вашу мысль, Марина, осторожно заметил Бернар. Пойдемте, Бернар, пригласила она, познакомим вас с нашим гостем. Гость располагался в гостиной апартаментов, отведенных архивному отделу. Был хорошо упакован и прочно привязан к стулу. Не хочет с нами разговаривать, осуждающе сказал Марина. Даже просто познакомиться не хочет. У вас есть хороший подвал? Надо бы с ним как следует пообщаться, а здесь очень неудобно». «Кто это?» – ошарашенно спросил Бернар. Сидел в старой мельнице наверху, а патруль его засек, конечно. Он считал, что хорошо спрятался, дурачок, и даже не подозревал, что владеющий пятого ранга может его обнаружить сканированием чуть ли не за полмили. «И что он там делал?» «Вас ждал. Что же еще?» – пожала плечами Марина. «Вот с этой неплохой винтовкой бахе». Мы предпочитаем наши винтовки, да и калибр покрупнее, но ваш Бахе тоже умеет делать хорошие винтовки. Вы хотите сказать, что это убийца? Да уж точно, не мельник, засмеялась Марина. В общем-то и так понятно, кто отправил убийцу кто попросил архиепископа выманить вас из дома, но все же хочется обсудить с нашим гостем кое-какие моменты. Так найдется у вас хороший подвал? И покажите, пожалуйста, где его можно будет потом похоронить. Подвал есть, кивнул Бернар, а хоронить обязательно? «Конечно», – Марина терпеливо объяснил ему, как несмышленому ребенку. «Он теперь знает, что вас охраняют владеющие и знает, на что мы способны. Господин предупредил нас, что это следует хранить в тайне. Из-за нас у вас могут быть неприятности с церковью. Обвинят вас в сделке с дьяволом или еще в чем-нибудь в этом роде. Да и вообще, лучше чтобы нас не знали. Если бы вот этот про нас знал, он бы придумал что-нибудь поумнее, чем прятаться на старой мельнице с винтовкой» пожалуй вы правы неохотно согласился бернар поступайте как знаете не беспокойтесь он просто бесследно исчезнет пообещала марина, а его нанимателю мы объясним что больше так делать не стоит лена оглядела свой десяток Ровный строй уже ничем не напоминал то расхлябанную в атагу месячной давности до выпускников лозоовичем было еще далеко, однако нормативы дружина они уже выполняли хоть и с некоторой натяжкой. В принципе, за них уже не пришлось бы особо краснеть, но этого было все-таки недостаточно. Приказ Кеннера совершенно однозначно требовал, чтобы десяток стал образцовым, а до этого было еще далеко. Принуждение сделало все, что могло, и сейчас настало время для следующего этапа. Возможно, Лена так и не смогла бы понять, что нужно делать, но на свое счастье вспомнила давний разговор с Кеннером Озайки. Когда Лена сказала, что совершенно не понимает, каким образом Кире удается добиваться от своих сотрудников такого самоотверженного трудолюбия, Кеннер сначала поулыбался, а потом все же решил объяснить подробно. Наша зайка – редкий талант. Обычно все думают, что она успешна, потому что она какой-то великий гений в экономике и финансах, но это ошибка. То есть она действительно неплохой финансист, даже, пожалуй, талантливый, но это вовсе не главное. Она была бы вполне успешной, даже если бы совсем не разбиралась в финансах. Ее главный талант в том, что она хорошо разбирается в людях и, как ты правильно заметил, умеет добиваться от людей результата. Достаточно было один раз подсказать ей, как надо действовать, и она довела этот метод до совершенства. «Расскажи», — попросила Лена, из чистого любопытства, даже не подозревая, насколько это пригодится ей в будущем. «Метод на самом деле очень прост», — усмехнулся Кеннер. «Сложность в том, чтобы применить его правильно, это получается далеко не у всех. Для этого нужно хорошо чувствовать людей. Понимаешь, кошмар любого начальника — это когда подчиненные не признают за ним право командовать». Вот представь сама финансовый отдел, к примеру, Милика. Сидят там матерые и щитоводшие, которые на своей бухгалтерии целую стаю собак съели. И вдруг приходит к ним новая начальница Кира Заяц, молоденькая девчонка даже без образования, студентка младшего курса. Как, по-твоему, они отреагируют? «Не будут ее слушаться?» – предположил Лена. «Ну, слушаться-то ее будут, хотя бы из-за разницы в общественном положении. Только слушаться можно ведь по-разному». Формальные ее приказы будут исполняться, но бумаги будут теряться, постоянно будут возникать какие-то препятствия и сложности, работа будет идти еле-еле, хотя при этом все вроде бы будут трудиться. Проще говоря, будет иметь место тихий саботаж. Причем даже на бессознательном уровне, просто люди будут очень неохотно исполнять любые ее распоряжения. И как с этим бороться? Она уже всерьез заинтересовалась рассказом. Есть два способа, хороший и плохой. Хороший способ – это показать, какой ты отличный специалист и умелый руководитель, и таким образом добиться искреннего уважения подчиненных. Достойный, благородный способ в романах положительные герои-начальники всегда действуют именно так. В жизни такой способ крайне редко встречается, потому что у него есть большой недостаток. Пока ты зарабатываешь уважение у подчиненных, они успевают развалить дело до такой степени, что тебя, такого благородного, погонят из начальников поганой метлой. А плохой? А плохой это террор. Если ты понаблюдаешь за Кирой, то заметишь, что когда она начинает работать с новым коллективом, она первым делом выделяет лидера и показательно жестоко его уничтожает. Без малейшей жалости. А потом терроризирует остальные до такой степени, что они лишний раз боятся вздохнуть. Как это не очень выглядит, неуверенно заметила Лена. Да, просто отвратительно, согласно кивнул Кеннер. Мне, к счастью, редко приходится этим способом пользоваться и каждый раз я ощущаю себя каким-то моральным уродом. Но иногда это единственный способ, особенно в случае Киры, которая изначально не может рассчитывать на какое-то уважение. Однако хитрость совсем не в этом. Это как раз самое простое, хотя определить лидера иногда бывает довольно сложно. Вот дальше талант зайки проявляется в полной мере. Лена уже полностью захватила рассказ. Кеннер посмотрел на ее любопытную физиономию, улыбнулся и продолжил. На самом деле работа из-под палки еще менее результативна. Когда первоначальный эффект пройдет и подчиненные слегка отойдут от ужаса, они такого начальника возненавидят и, вполне возможно, начнут саботировать уже сознательно. Поэтому на пике террора, пока сотрудники еще не привыкли к начальству и еще ужасаются, нужно проявить себя суровым, но справедливым руководителем. Как-то проявить заботу о подчиненных, кому-то помочь. Создать своего рода эмоциональные качели. И если сделать это правильно, то вот эта смесь эмоций трансформируется в искреннее уважение. Посмотри на сотрудников Киры. Они у нее по струночке ходят, но при этом трудятся на совесть и за свою начальницу стоят горой. «Ты как будто про себя рассказываешь», — заметила Лена. «Ну, я тоже иногда этим способом пользуюсь», — засмеялся Кеннер. «Хотя в меньшей степени гораздо мягче, я все-таки не девочка, которая вчерашний мальчик-курьер. У меня проблема с подчинением стоит не настолько остро. Но Кира действительно заметно в этом лучше. В самом деле талант». Лена порядком подзабыла этот разговор, а террор при первом знакомстве с Десятком устроила просто потому, что ее взбесили гнусные намеки Рустика Калины и соответствующее настроение новобранцев. О разговоре с Кеннером она вспомнила уже позже и порядком удивилась, насколько в соответствии с ним она себя повела, даже не задумываясь об этом. И вот сейчас, стоя перед ровным строем Десятка, Лена окончательно пришла к выводу, что ратники уже начали к ней понемногу привыкать и пора бы сменить образ безжалостной сучки на образ заботливого командира. «Не могу сказать, что я полностью вами довольна», заявила Лена, пристально осматривая строй. «Однако не могу отрицать и заметный прогресс, поэтому программа подготовки с сегодняшнего дня меняется». Ратники напряглись, явно не ожидая от нее ничего хорошего. «Раз уж вы более или менее начали выполнять норматив, из подготовки у нас сокращается до стандартной». Вместо нее мы начинаем отрабатывать тактическое взаимодействие и работу с штурмовыми группами. На лицах замелькали радостные улыбки. Физподготовку за это время все успели возненавидеть. Но если опять начнутся проблемы с укладыванием в норматив, мы вернемся к усильным занятиям, пообещала Лена, и лица снова затуманились. Также я больше не буду участвовать в спаррингах, продолжала Лена. Я буду драться только со штрафниками. Разрешите вопрос, старшая, подал голос Рощин. Спрашивай, Донат, разрешила она. А с добровольцами? Ну, если вдруг найдется кто-то, кто изъявит желание, ты что, подраться со мной хочешь, Рощин? Хочу, старший, если позволите. Зачем тебе это? Изумилась Лена. Учиться надо у сильного противника, уверенно ответил Донат. Зарабатывает авторитет в десятке, сообразила Лена. Другие-то побаиваются со мной драться. Ну ладно, правильно действует, можно ему и помочь. Хм, пожалуй, хорошо, подеремся. Еще вопросы есть? «Разрешите спросить, старшая?» – с левого фланга послышался голос Воронича. Фрол Воронич был, пожалуй, самым незаметным из всего десятка, но при этом чуть ли не самым старательным. Впрочем, Лене причина его старательности была хорошо известна. Фрол завербовался, чтобы заработать денег на лечение больной матери. Вольник зарабатывает гораздо больше, чем рабочий на заводе, хотя, конечно, всегда есть риск заработать пулю вместо денег. Случайное попадание в дворянскую дружину вместо вольного отряда было для Воронича счастливым билетом, и он был твердо настроен здесь остаться. «Спрашивай», — Лена слегка удивилась, услышав главного молчу на десятка. «Скажите, старшая, нам за этот месяц какой нибудь жалование полагается?» «Полагается, конечно», — хмыкнула Лена. «А зачем тебе? На что ты здесь собрался деньги тратить?» «Мне бы их домой послать». «А матери беспокоишься», — догадалась Лена. «Ей пока не нужно, она сейчас лечится у сиятельной Милослава Орди». Там сложный случай, но сиятельная сказала, что шансы хорошие. Я прослежу, чтобы ей передали твои деньги, когда она выйдет из клиники». Фрол молчал. Несколько раз он пытался открыть рот, но так и не нашелся, что сказать. Остальные ратники тоже удивленно переглядывались. За исключением Доната, который посмотрел на Лену с явным уважением. «Как удачно спросил-то. А ведь и в самом деле способ работает», — подумала Лена, внутренне усмехнувшись. «Прав был, Кеннер, как всегда». «Поболтали хватит», объявила Лена. «Направо! Бегом! Марш!» «А, Кеннер! Здравствуй, здравствуй!» — с хорошо заметной иронией приветствовал меня князь. «А я-то в последнее время всю думаю. Чего же мне не хватает? Никак не могу понять, что со мной. Даже беспокоиться начал. А потом, наконец, дошло в чем дело. Это ты ко мне вот уже две недели не заходишь». Я почувствовал смущение. И в самом деле, что-то я злоупотребляю расположением князя. Мы-то с ним оба прекрасно знаем, что он мне вовсе не отец родной, так что лимит хорошего отношения может исчерпаться. Впрочем, я отчетливо ощущал, что разговоры со мной князя изрядно развлекают, так что, надеюсь, ему еще долго не надоест со мной общаться. Заходи и рассказывай, чем тебе на этот раз может послужить скромный князь новгородский. Это я хочу тебе послужить, княже, вздохнул я. Ну, послужи, усмехнулся князь. Чувствую, что необходимо срочно менять план беседы. Тот, с которым я пришел, довольно упрощенный, а князь явно не в настроении позволять себя использовать. Как-то слишком оптимистично я решил, что дело простое, можно не усложнять, и обычная двухходовка прекрасно сгодится. Но опять в который раз подзабыл, что с нашим князем двухходовки в принципе не работают. Надо бы немного сместить акценты, да и вообще как-то поизящней сформулировать. У нас начались трения с зепперами, пока небольшие. «Ты, надеюсь, не рассчитывал, что они просто в сторону отойдут?» – прервал меня князь. «Такие чудеса я не верю княже», – покачал я головой. «А поскольку мы чего-то в этом роде и ждали, то немного присмотрелись к ним и заметили кое-что любопытное. Вот в этих папочках информация по банку Хохланд Коммерцбанк и банкирскому товариществу Ладога. Своими словами расскажи. Уход от налогов путем выдачи невозвратных кредитов фирмам-однодневкам. Прибыль выводится в виде кредитов, фирмы исчезают, а выведенные прибыль записываются в убыток, еще больше уменьшая налогооблагаемую базу. Есть еще разные шалости, но в основном это. А ты, стало быть, решил, что можешь использовать меня, чтобы моими руками расправляться со своими недругами? Нахмурился князь, недружелюбно на меня глядя. Я почувствовал его настроение, он был действительно рассержен, и я вдруг ощутил, что иду по тонкому льду. «Ни в коем случае, княже», — ответил я, добавив в голос спокойной уверенности. «У меня и мысль такой не было. Даже если представить, что у меня вдруг возникла бы такая дурацкая идея, я прекрасно понимаю, что тебя использовать не получится». «Но ты же хочешь моими руками их прижать, разве не так?» — вопросительно поднял бровь он, по ощущениям немного смягчившись. «Под тем видом, что это и мне выгодно, верно?» «Нет, княже», — покачал я головой. То, что мне нужно, я собирался сделать сам. Просто когда я ознакомился с добытой информацией, то понял, что как подданный княжество не имею права ее утаивать. Не знаю, заинтересует она тебя или нет, но передать ее тебе я обязан». «Ну так отослал бы это в податный приказ. Зачем мне принес?» «Именно туда я хотел отослать эти папки. Но потом задумался над таким фактом. Зепперы занимаются этим давно и даже не особенно маскируются. Почему они не боятся?» Возможно, здесь замешана политика. В таком случае привлекать налоговую службу было бы ошибкой. «Ну хорошо, будем считать, что ты оправдался», — сказал князь, уже окончательно оттаив. «Мне не в чем оправдываться, княже Равнодушно пожал я плечами. «Я сделал то, что должен был сделать». «Ладно, ладно. Я согласен, что ты правильно поступил. Так что ты от меня хочешь?» «Но не говорит же, что я и в самом деле хотел бы зэперов руками князя прижать». Это было бы идеальным вариантом, вот только не похоже, что это окажется простым делом, манипулятор из меня пока еще слабоват. Князь таких манипуляторов на завтрак ест. Хотя если подвести к этому аккуратно, то что-то, возможно, и выйдет. Сейчас уже не знаю, чего я хочу, вздохнул я. Поначалу я собирался всего лишь отослать им эти папки. Что-то вроде намека, что за ними наблюдают, и что я могу им при желании устроить неприятности. Ну, просто как предупреждение. Но когда увидел масштаб злоупотребления, то понял, что это дело уже государственное, и мне сюда лезть не стоит. Мне всего-то надо было припугнуть их немного, но я даже предположить не могу, что ты с этим решишь, княже. Князь надолго задумался, барабаня пальцами по подлокотнику. Я сидел тихо, не мешая ему размышлять. «Видишь ли, Кеннер», — произнес он наконец, все же решив снизойти до объяснений, — «ты кое-что не учитываешь. Есть у тебя склонность к простым решениям, а жизнь, она всегда сложнее». Знаешь ли о том, что почти все средства греков хранятся в Ладыге, Что этот банк практически полностью занят именно обслуживанием их семейства? И что это самое банковское товарищество в настоящий момент занимается переводом имущества греков в деньги? Не знаю, княже, признался я. Ты понимаешь, как это будет воспринято, если я сейчас начну Ладогу прижимать? Как нарушение договоренностей с греками, ответил я, начиная осознавать общую картину. И как их преследование? Или вот взять Хохланд Коммерцбанк. Ты знаешь, кто их основной клиент? Не знаю, княжа. Мне уже было стыдно. Церковь Ливонии, с усмешкой посмотрел на меня князь. Точнее, не церковь вообще, а разные церковные структуры, которые имеют интерес в княжестве. В том числе епископат Дерпта, наш новый компаньон, напомню тебе. Как ты думаешь, как отнесется твой фон Хервард к тому, что мы начнем всерьез трясти банк, который его представляет? Это убавит доверие между нами, со вздохом признал я. С архиепископством, рижским и ливонским орденом тоже доверие убавится, отметил князь. Для тебя это не особенно важно, а вот у княжества немало интересов в Ливонии, и они нам в ответ могут тоже что-нибудь этакое устроить. А у нас, как ты знаешь, официально вражда, и никаких деловых отношений нет, но ты явно не задавался вопросом, как мы при этом друг в другу вкладываемся. А вот так, через таких, как зепперы. Так что Хохланд Коммерцбанк – это не просто обычный коммерческий банк, а по сути, что-то представительство Ливонии. И как мы можем его давить?» «Я понял, княже», — мрачно сказал я. «Благодарю тебя за объяснение. Прости мою глупость». «Ты просто еще очень молод, Кеннер», — мягко сказал князь. «Молодость всегда торопится и редко находит время разобраться во всех нюансах. Она склонна к простым решениям, оттого часто и ошибается». «Драгана права. Князь действительно относится ко мне. Хотел сказать хорошо, но это было бы сильным преуменьшением». Сомневаюсь, что он еще кому-нибудь так подробно и терпеливо объясняет его ошибки, кроме разве что княжича. Главное, не стоит этим отношениям злоупотреблять, и надо все-таки ошибаться поменьше. Князь совершенно прав в том, что нельзя торопиться с выводами, а нужно обязательно рассматривать даже незначительные нюансы, которые порой полностью меняют дело. Если бы я додумался запросить справку о клиентуре этих банков, то мне не пришлось бы сейчас выглядеть дураком. Однако зэперы и в самом деле обнаглели. — задумчиво продолжил князь. — Они знают, что я им вынужден многое прощать, но это, — он постучал пальцем по папкам, — пожалуй, уже слишком. Я их не стану прижимать, как ты хочешь. Да-да, я все прекрасно понял, так что можешь не возражать, но предупреждения не получат. На этом все, Кеннер, я тебя больше не задерживаю. — Благодарю тебя, княже, — поклонился я, вставая. — Этого вполне достаточно, на большее я не рассчитывал. — И где здесь верховенство закона, который вроде бы един для всех? Слепая Фемида поразительно ловко орудует своим мечом, безошибочно попадая по простому человеку и неизменно промахиваясь по-любому, кто хоть что-то значит в этом мире. Мещанина, укравшего гривну, посадят в тюрьму, а управляющему банком, который не особенно таясь ворует сотнями тысяч, просто погрозят пальцем. Но, возможно, банку придется вернуть украденные деньги, но в тюрьму там точно никто не сядет. Что-то у Фемиды, похоже, не так с ее повязкой. Я давно уже не тот наивный идеалист и далек от мысли переделывать человеческую природу, но мне до сих пор грустно видеть несправедливость мира. Что того, что этого.